Я все думал, а не развернуться ли мне и не задать старикача. Позорно. Ну, а вдруг ее отец сейчас пригонит к своей избушке какой-нибудь отряд спецназа, чтобы меня пристрелить. То, что ее старик хорошо знаком с такими, как я, уже не было вопросом. Его разговор с дочерью лишь утвердил меня в этих выводах. Оставалось только понять, догадывается ли он, что я все про него понял. Наверное, нет. потому что отпустил нас добираться до избушки самостоятельно. А это значило, что у меня есть фора унести ноги и увести семью. Но я упрямо вёл машину по навигатору в какие-то тульские леса. А всё потому, что не мог подвести Сашку и её доверие мне. Она хотела сказать отцу, и я видел это в её взгляде, полном такой надежды, что сложно было смотреть. Саша действительно любила отца. И его мнение очень важно для неё. И я впервые сдавался на волю случая, надеясь, что тот меня не подведёт, потому что перегрызть глотку её отцу, защищая свою жизнь и Мишку, ничего хорошего мне не сулит. Дом встретил тишиной, никакой группы захвата. Я даже прошёлся перед забором туда-сюда прислушиваясь. Мишку выпускать не стал. Ничего не подозревающая Сашка открыла ворота и направилась к крыльцу. Ма, ничего так домик, кирпичный, обшитый диким камнем, двухэтажный. Котов набежало на наше прибытие целое стадо. Собак папа не любит, усмехнулся я на попытки Саши пробраться к дверям. Коты требовательно орали на неё, едва не сбивая с ног. Саша ругалась, расталкивая животных ногами. Не любит почему-то. А я уже даже знал, почему. Что же у Александра Васильевича не сложилось с обортнями. На раз я решил узнать, то варианта нет. Мишка побежал по двору разгонять котов, а я сложил руки в карманы, наблюдая за ним. Вскоре Сашка вынесла нам на веранду чай с печеньем и корм для котов. А я всё крутил в мыслях худшие варианты развития событий. Умирать не хотелось. Я только начал жить по-настоящему, да и дела ещё было достаточно, чтобы допускать подобный расклад. Ну, что он может сделать? Пристрелить меня в голову? Приказать оставить дочь в покое? Прошло минут 30 с нашего приезда, когда послышался звук двигателя. Миша чувствовал мою настороженность и прижался к ноге, когда к воротам подъехал Саша на отец. Один, без команды захвата. Пистолета или ружья тоже на меня не наставил. Всё хорошо. Взъерошил я волосы волчонка. Руслан, поможете? Кивнул мне Александр Сергеевич на багажник, забитый пакетами. Я не видел, чтобы вы обедали. Думаю, от шашлыка никто тут не откажется. Он вручил мне пакет с мясом и углями. Как вам тут? Тихо, дом отличный. А у вас же тоже свой дом в лесу, поинтересовался он. Да, рядом с приютом. Пап Янна кормила котов, сбежала Саша со ступеньки и направилась к нам. Ну и наглые они у тебя. Саш, мы с Русланом пойдём мангал разожжём. Картошки сваришь, я там всего набрал. Разберёшься? Давай. Схватила Сашка пакеты и умчалась в дом. Пойдём? кивнул мне Александр Васильевич. Я направился за ним. Мишка увязался следом. За домом у тестя было всё так же красиво, как и во дворе. Участок большой, границ не видно. Везде дорожки, газоны, кустарники и цветы. Отдельно виднелся добротный сарай, в котором могло оказаться всё, что необходимо, чтобы прикопать меня под какой-нибудь ёлкой. Я знаю, кто вы. Я знаю, что вы знаете. Александр напряжённо кивнул. Высыпайте угли, попросил он, вытаскивая из пакета пластиковое ведро с маринованным мясом. Так вы поняли. Но всё равно приехали? Уверен, у вас было немало идей, как встретить меня тут, осторожно усмехнулся я. Ну да, я приехал. Саша мне очень дорога, Александр Васильевич. У вашего волчонка слишком много зубов для пятилетнего, взглянул мужчина сурово на мишку, усевшегося со мной рядом на корточках. Взгляд у вас наметённый. Я работал врачом с такими, как вы, вздохнул он. Честно сказать, в крайнем удивлении, что Саша теперь тоже вовлечена в это всё. Как это вышло? Саша приехала на аварию и, к сожалению, увидела меня. Подробности можно было опустить. Честь хорошо знал, какими мы можем быть при травмах. Варианты для неё вы знаете. Ваши мотивы мне неясны, посмотрел он на меня серьёзно. Волчонок к ней пошёл. Он был со мной в машине. И зверь мой её выбрал. Дальше я уже не сомневался. Надо же, хмурился он. И стало быть, очаровывайте мою дочь всерьёз. Бережёте от вашего мира. Саша уже всё знает о нашем мире. Устал я оправдываться. Да, я не лучшая партия, но стараюсь ей быть и искренне хочу сделать Сашу счастливой. Александр Васильевич кивнул, тяжело вздыхая, но я видел, пытается принять, а не найти повод выстрелить мне прямо в глаз. Вовремя Сашка призналась в чувствах. Я навёл его справки. Вы и правда очень социализированы. Не боитесь людей, работаете и живете в Москве. Клиенты у вас довольно известные. Поначалу ваш дом в глуши с приветом меня насторожили, честно скажу. Он боялся, что я запру Сашу вдали от всех и лишу планов на жизнь. Да, такое бывало. Даже не так, такое случалось чаще всего. Понимаю, но я исключение. Но уже только потому, что вы приехали знакомиться с родителями, это стало понятно. Глянул он на меня. А мальчик на самом деле ваш сын? Нет, я его усыновил, наверное. Само собой вышло. Вы действительно исключение. Он задумчиво посмотрел на Мишу. Волчонок выдержал его взгляд и взглянул на меня. Он пахнет кошками. Да, это точно. Улыбнулся Александр Васильевич. А я снова погладил мишку по голове. Кто бы мог подумать, что едва ли говорящий мальчишка вдруг сложит целое предложение. Только тут я вдруг услышал ещё один отдалённый гул приближающегося автомобиля. У вас тут много народу живёт, поинтересовался у Александра Васильевича. В холодное время года почти никого нет. Тем временем гул становился всё отчетливее и ближе. Что-то громоздкое, типа моей машины, но гораздо старше. Звук двигателя характерный, прерывистый и едет не торопливо. А потом вдруг все стихло. Руслан, что такое? А у меня в голове щелкали пазлы один к другому с противным треском. Я за городом, чарти где? В какой-то безлюдной тумторокани со всей семьей. Могли за мной следить, проще простого. Пока я думал, как мне остаться человеком для тех, кто стал важен и дорог, кто-то думал о том, что я сам загоняю себя в идеальную ловушку. На помощь мне тут никто не придёт. Потушите огонь, тихо приказал я. У вас есть кто-то, кого можно вызвать в экстренных случаях? Александр Васильевич нахмурился и кивнул. Но всё равно надо объяснить, что нам грозит. Лучше бы таких, кому объяснять не понадобится. посмотрел я ему в глаза. Хорошо, кивнул он и полез за мобильным. Ведите мальчика в дом. Я подхватил Мишу на руки и направился к крыльцу, продолжая прислушиваться. То, что машина встала подаль, хороший знак. Значит, команда, которая бы выскочила и постреляла нас тут всех быстро и разом, у ящика нет. Видимо, пошёл охотиться пешком. Я бы тоже так сделал. перекрыл возможность выезда и пошёл в лоб. Нас так учили, а он в этом был лучшим. Сашка как раз чистила картошку, когда я вошёл с Мишкой. О, уже разожгли камин? Саш, возможно, Пандоров тут. Давайте быстро наверх с Мишкой. Что? Округлила она глаза, откладывая ножик. Но тут в дом вошёл её отец. Руслан, может, прорваться попробуем? Вы дороги свои видели? Если он перегородил её своим автомобилем, мы не прорвёмся и окажемся открытыми для стрельбы в лоб. Ещё и те, кого вызвал отец Саша, не смогут её объехать, и это тоже их задержит. По идее, тот, кто приехал, должен выйти и пойти по дороге навстречу, хмурился отец Саша. Кто он? Мой бывший начальник. Я бывший ликвидатор. Александр Васильевич только покачал головой, удивленно хмыкая. Саша вытаращилась на нас во все глаза, машинально подгребая к себе мишку. Понятно, прошептала ошалела. Саш, я в курсе, кто такой Руслан. Перевел на нее взгляд отец. Я работал с оборотнями много лет. Саша опиралась задом на стол, а не мев. И я ее хорошо понимал. Ты работал с оборотнями? Хрипло выдохнула она. Он только глянул на неё хмуро. Было дело, но сейчас, как я понимаю, есть проблема посерьёзнее. Вам лучше закрыться в доме, взял слово я. А я пойду разведаю, когда от вас кто-то сможет приехать. Минут 40 напряжённо глянул на меня тесть. Уверен, что надо идти. Подождите, пожалуйста, прервала наше совещание Саша и тревожно посмотрела на меня. Зачем тебе идти? Надо остаться в доме. Саш, я только разведаю. глянул я на неё на твести опасность от дома было важнее пандоров не будет стрелять по всем без разбора но что убрать его будет не просто я знал всегда даже раненый оборотень опасен но этот опасен вдвойне а если он всё же не один нет слишком большой риск для моей семьи александр сергеевич вышел из гостиной и вскоре вернулся с бронежилетом и оружием Держи. Ну и тест мне достался. Папа, не надо его снаряжать. Возмутилась Саша, глядя, как я быстро снимаю куртку. Руслан, Саш, спокойно. На стороне Руслана молодость и опыт. Опыт. Как я мог не предусмотреть того, что ящик у вяжется за мной. Думал, что ему есть чем заняться сейчас, и я не самая большая головная боль. Но, видимо, я недооценил мою важность для него. Расскажите про местность, попросил я, проверяя оружие. Отличная пушка к слову. Дома вдоль дороги, а за ними узкая полоска берега и речка. Но если он идёт по дороге в лоб, то тут только за деревьями и кустами полесадников можно прятаться. Понял. Так себе расклад. Хотя смотри, откуда идёт. Километр 3. Там есть несколько пустых участков. Ещё хуже. Если он услышит меня раньше, сможет устроить засаду поинтереснее, чем просто спрятаться за ёлкой. Папа, не надо. Руслан, не ходи. Паниковала Саша. Я быстро схватил её за шею, коротко поцеловал и прижался своим лбом к её. Скоро вернусь. И направился из дома.